Лучевая терапия. Никто из врачей не думал объяснить мне, что такое лучевая терапия. Я сидела на небольшом диванчике, сжимая в руках направление, а в голове клубились вопросы. Что со мной будут делать? Зачем? Это больно? Лучи обжигают? Как долго надо находиться в кабинете? Каков должен быть результат? Облучение вроде не очень хорошая вещь. Оно вредное. Рядом не оказалось никого, ни больных, ни персонала. Я стала озираться и увидела на стене плакат: "Лучевая терапия". Ах, какая хорошая идея сделать тут стенд с разъяснениями. Я встала и начала читать. Лучевая терапия Это метод лучевой терапии, который позволяет лечить опухоли, а также неопухолевые заболевания методом лучевой терапии. Для каждого больного избирается свой лучевой метод воздействия. Больной обязан выполнять указания врача. Это поможет ему в борьбе с заболеванием. Сами понимаете, после изучения данного разъяснения туман в моей голове не рассеялся. Наконец передо мной возникла усталая женщина в белом халате. Она взяла направление и спросила: «В первый раз?" "Да", робко ответила я. На том беседа завершилась. Меня отвели в большой зал. Холод там стоял чудовищный. Ивелили лечь на высокий узкий железный стол. Врач начала измерять верхнюю часть моего тела линейкой и чертить на голой коже какие-то круги линии зигзаги в голову полезли новые вопросы. Почему тут мороз, как в холодильнике? По какой причине на стол не положили хотя бы тоненький матрасик? Нижняя часть тела, похоже, не будет подвергаться воздействию. Меня оставили в колготках. Неужели трудно накрыть ноги одеялом? Может, плед и матрас помешают лучевому воздействию? Меня еще сильнее заколотило. Лежите спокойно, рассердилась врач. Вот сделаю неправильный расчет, и ничего не получится. Чего дергаетесь? Вам больно? Нет, честно ответила я и замерла на ледяной плоскости, побоявшись озвучить суровой тетке свои мысли. Ну да. Болевые ощущения отсутствуют, но человеку ведь может быть просто холодно и страшно. Неужели все доктора в онкологических клиниках такие бездушные? Вероятно, надо просто сцепить зубы и спокойно ждать, что произойдет дальше. А теперь не шевелитесь, приказала тетка, так и не назвавшая своего имени. Последние слова она договаривала уже на пороге кабинета. "Погодите", пропищала я. "Это больно?" "Если очень сильно будет обжигать, Вероятно, я не смогу удержаться и вздрогну. Не говорите глупости, раздалось в ответ. Кто заинтересован в действенном результате лечения, вы или я? Вот и не двигайтесь. До сих пор не понимаю, почему врач просто не сказала. Процедура похожа на рентген. Вы не почувствуете ни малейшего дискомфорта. Тяжёлая створка хлопнула о косяк. Что-то защелкало, загудело. Ко мне спустилась какая-то штука и начала поворачиваться, шуршать. Я лежала, боясь глубоко дышать, и очень скоро услышала голос с потолка: "Вставайте". Я выскочила из кабинета, увидела за столом пожилую медсестру и кинулась к ней с вопросом: "Это все?» А вы чего хотели?" Пожала-то плечами. "Блинов со сметаной. Не опаздывайте на следующую процедуру". Пропустите указанное время не примем. В состоянии близком к эйфории я влетела в метро. Лечить онкологию оказалось не так ужасно. Пункция чистая ерунда, а лучевая терапия и вовсе пустяк. В следующий раз надену шерстяные колготки и не буду похожа на замороженного бройлера. Поскольку более на страницах своей книги я к описанию подробностей лучевой терапии не вернусь, Разрешите сейчас очень кратко и просто объяснить, в чем суть метода и дать несколько практических советов. Лучевая терапия это использование радиации для борьбы как с онкологическими, так и с другими заболеваниями. При облучении больные клетки гибнут. Но уничтожая их, радиация может навредить и здоровым клеткам. Вот только последствия отрицательного воздействия можно устранить А рак сам собой не пройдет. Не надо бояться лучевой терапии. Она не сделает вас инвалидом. В процессе облучения лично мне стало намного легче. Прошла боль в груди, прекратилось кровотечение. Излучение производят несколькими способами: дистанционно. Вы просто лежите на столе под аппаратом или вас могут поместить в специальное устройство, нечто вроде томографа. Иногда радиоактивный элемент вводят прямо в больной участок при помощи укола или вас попросят выпить некую жидкость. Сразу успокою, боли не будет. Конечно, не очень приятно, когда в тебя втыкают иголку, но секундный дискомфорт легко пережить. При первом визите врач нанесет вам на тело специальные метки. Они нужны для правильной настройки аппарата и делаются со специальным составом. Живопись смывать нельзя. В самом процедурном кабинете вы будете находиться недолго, как правило, от 1 до 5 минут. Там действительно немного прохладно, но совсем не так холодно, как мне первый раз показалось от страха. Если врач разрешит, можно надеть теплое белье. Пониженная температура поддерживается не для того, чтобы помучить пациента. Она необходима для нормального функционирования техники. Вы будете слышать разные звуки: пощёлкивание, гудение, так и должно быть. Ничто не работает абсолютно тихо. Фен, холодильник, стиральная машина тоже шумят. Даже утюг и тот шипит. На время самой процедуры доктор уйдет. Он же не может находиться в зоне облучения всю рабочую смену, более 300 дней в году. Вам следует лежать смирно, чтобы лучи попали только в нужную зону. Не надо чесаться, шевелиться, чихать, кашлять, разговаривать с медперсоналом. Замрите на столе. Постарайтесь дышать ровно. Ведь совсем нетрудно пару минут оставаться в одной позе. Подумайте о чем нибудь приятном, хотя пирожном, которым наградите себя за поход к врачу. Знайте, за вами наблюдают. Вас не оставили без внимания и сразу придут на помощь, если случится нечто непредвиденное. Вы не одна. Процесс под контролем. Лично я во время лечения не получила никаких тяжелых побочных эффектов. Так, мелкая ерунда. Сухость кожи в больной зоне, шелушение, зуд, небольшая краснота. Все симптомы напоминали последствия солнечного ожога, полученного на берегу моря, и устранялись при помощи крема для тела. Какого? А любого, который вам понравится. Детский, люкс, Загляните в большой торговый центр. Там точно в отделе косметики подберете подходящий. Выбор сейчас огромен. Но только не берите сильно парфюмированный. Отдушки могут стать аллергеном. И, пожалуйста, не гонитесь за дорогим товаром. Мне отлично помогал вполне бюджетный малыш. Во время прохождения курса лучевой терапии не посещайте баню, бассейн. Вам нельзя пользоваться скрабом. И интенсивно тереть кожу мочалкой. Во-первых, нельзя убирать разметку, а во-вторых, не стоит подвергать облучаемый участок механическому воздействию. По этой же причине не носите обтягивающую одежду или кусачие свитера. Лифчик лучше купить самый обычный, хлопковый, без кружев и металлических косточек под чашечками. Я понимаю, что женщине хочется носить красивое белье. Но пофорсить вы еще успеете. Сначала вылечитесь, а потом приобретайте комплекты в стразах с вышивкой, с золотыми перьями. Сейчас у вас такой период жизни, что нужно самые простые бюстгальтеры, да количеством побольше. Белье вам придется менять часто, вероятно, пару раз в день. Оно будет быстро пачкаться от крема, и разметка может оставить на нем следы. По поводу режима питания посоветуйтесь с врачом. Я исключила из рациона копченые, жирные, соленые продукты. Завтракала, как правило, овсяной кашей, куда резала небольшой кусочек сыра. Пила кофе. Никакой особой диеты я не придерживалась, но ну и не ела безостановочно. Я небольшой любитель колбасы, сосисок, мяса практически не употребляю, зато готова полакомиться треской, лососем. И обожаю овощи с фруктами. Если вы привыкли заниматься спортом, регулярно посещаете фитнес, любите ворочить штанги, приседать с гантелями, то расскажите своему тренеру об облучении. Скорее всего, он разработает для вас индивидуальный план занятий или посоветует временно переключиться на пилатес. А вот ежели вы совсем не спортивный человек, непременно ходите на прогулку по парку, или по не особо шумным улицам. Помните слова Гиппократа: движение жизнь. И старайтесь доставлять себе удовольствие, маленькие радости. Ходите в кино, покупайте интересные книги, играйте с ребенком, приобретите цветок в горшке, клубок ниток для вязания. Вы молодец. Вы достойны похвалы. Вы лечитесь. Да, впереди трудное время, Но любая дорога начинается с первого шага. Чем дольше вы идете по намеченному пути, тем ближе цель. Не повторяйте моей ошибки. Не ждите, что лучевой терапевт охотно расскажет вам о том, как следует себя вести. Сами задавайте вопросы, не стесняйтесь, даже если собственный вопрос кажется вам глупым или каким-то неудобным. И еще. Доктора попадаются разные. Бывают среди них, повторяю, равнодушные, злые люди, но нормальных специалистов намного больше, и они искренне хотят вам помочь. Вот только подчас профессионал полагает, что пациент в курсе, что такое лечение лучами. Если не хотите, как я, трястись от страха по пустякам, спокойно скажите: "Простите, пожалуйста, я далека от медицины. Объясните, В чем суть предстоящей процедуры? Как она будет проводиться? Как нужно к ней готовиться? Будет ли больно? Пожалуйста, не ждите ничего плохого. Скорее всего, вы, как и я, не испытаете дискомфорта. Впрочем, могу рассказать о неприятном моменте, не связанном с физическими страданиями. Поскольку никаких неудобств лечения мне не доставляло, я продолжала работать в прежнем режиме преподавала немецкий язык детям. Среди моих учеников был мальчик Коля, с мамой которого у нас даже наметилось нечто вроде дружбы. Софья Викторовна тоже работала учителем, но математики и являлась кандидатом наук. Улыбчивая, интеллигентная, хорошо воспитанная женщина, и сынишка у нее был очаровательный. Я комфортно чувствовала себя в их уютной, красиво обставленной квартире. В детской у Коли было много замечательных книг. Еще во время первого визита к ним мне стало ясно, что мы с Софьей Викторовной родственные души. Она дает сыну читать те же произведения, что я даю своим детям. Через пару дней после начала лучевой терапии я, как обычно, приехала к Коле, сняла пальто, туфли и хотела уже идти к мальчику, но была остановлена хозяйкой. Агриппина Аркадьевна, вы запачкали ручкой шею. Я глянула в зеркало и смутилась. Это разметка врача. Софья Викторовна быстро отошла в сторону. Не поняла? Я прохожу курс лучевой терапии, объяснила я. Некоторое время придется гулять раскрашенной. Мама Коли попятилась. Лучевая терапия? Вы больны? Чем? Онкология, ответила я. Но, ну, пожалуйста, не волнуйтесь, я не брошу Колю, буду с ним заниматься. Мы прервемся лишь на время моего пребывания в больнице. Софья Викторовна бочком подобралась к вешалке, сорвала с крючка мое пальто и закричала: "Уходите!" Я опешила. Хозяйка дома схватилась за свою сумку, Вот, держите деньги за сегодняшний урок и немедленно уезжайте. Спасибо, мы более не нуждаемся в ваших услугах. Как вам не стыдно? Что я сделала плохого? Удивилась я. Приходите к ребенку, Приносите заразу, распространяете инфекцию, заорала дама. Чтобы ноги ваши около нашего дома не было, убирайтесь, пока я не позвала мужа, выметайтесь по добру, по здорову. Я ушла молча. Но после этой малоприятной сцены стала надевать на занятия водолазку. Рак неинфекционная болезнь. Он не передается воздушно-капельным, половым или каким-нибудь иным путем. Но, к сожалению, встречаются люди, которые считают, что онкологических больных необходимо изолировать от общества. Мне несколько раз попадались такие экземпляры. Пару лет назад одна журналистка из весьма уважаемой мною газеты явилась на интервью ко мне в медицинской маске. Подхватила небольшую простуду, не хочу вас заразить, пояснила она. Я была тронута заботливостью девушки, попыталась напоить ее чаем. Корреспондентка назвалась Верующий, а у православных как раз был пост, поэтому она не притронулась ни к еде, ни к чаю. Мгновенно задала свои вопросы и поторопилась уйти. Помнится, я на прощание протянула ей руку. После секундного замешательства Гостья мимолетно коснулась моей ладони и ушла. Ворота нашего участка можно открыть дистанционно, не выходя на улицу. Просто надо подойти к одному из окон первого этажа и нажать кнопку на брелке. Я приблизилась к окну и увидела, как девушка разрывает мешочек с гигиеническими, пропитанными антибактериальным составом салфетками. Представительница прессы Похоже, очень нервничала. Она выдернула сразу несколько платочков и начала яростно тереть правую ладонь. Затем, сорвав с лица маску, она, наплевав на макияж, принялась возить салфетками по щекам, шее. Было желание выйти и сказать ей: "Солнышко, я совсем не заразна". После удачной операции по удалению опухоли прошло более 10 лет. С меня снят онкологический диагноз. Ну включи логику, сообрази, какое количество людей находится со мной в тесном ежедневном контакте. Члены семьи, домработницы, сотрудники издательства Эксмо, и никто, слава богу, не заболел. Мой любимый редактор и близкая подруга Олечка Рубис за время нашей дружбы успела родить троих детей. Может, общение со мной приносит удачу, счастье и способствует материнству? Но я удержалась, просто молча смотрела вслед уезжавшей машине. Как реагировать на таких людей? Ну, знаете ли, дураков в мире много. Одни боятся конца света, другие инопланетян Встречаются расисты, антисемиты, а есть идиоты, считающие женщину с раком в груди страшно заразной. Если вам на жизненном пути попадется подобный экземпляр, просто улыбнитесь и проходите мимо. Не стоит пытаться разубеждать дурака. Тот останется при своем мнении, а вы испортите кучу нервов. Знаете, стопроцентно здоровых людей нет. У каждого свои проблемы. Герпес, язва желудка, гастрит, калит камни в почках. Вполне вероятно, что шарахающийся от вас человек болен туберкулезом или гонореей, и это вам надо держаться от него подальше. Не переживайте из-за встречи с идиотом. Умными становятся в процессе жизни. А вот дурак это врожденное качество. Помните восточную мудрость. Никто тебе не друг, никто тебе не враг. Все учителя. Поблагодарите мысленно глупца за урок и занимайтесь своими делами.